Глава 20. Подсказки повсюду, если внимательно слушать. Через час мы уже едем обратно в Лондон. В окно удаляющейся кареты все еще можно увидеть фигуру Джорджа. Он единственный стоит перед домом, когда мы бросаем последний взгляд на поместье Китингов, сворачивая на главную дорогу по направлению в столицу. Сэмюэль Хаскел даже не вышел нас проводить. Как только мы обговорили все подготовительные меры, Чтобы пройти сегодняшнюю проклятую главу, он, не проронив больше ни слова, удалился из комнаты. «Лучше и быть не могло!» — радуется леди Рэмингтон. «Уже послезавтра вы обе вернетесь сюда вдвоем на репетицию! О, какой замечательной будет следующая суббота! Как ты думаешь, Кити, герцог сделает тебе предложение? А может, у него и не будет времени? Вдруг королева решит подозвать тебя и подарить бриллиант, услышав, как ты поешь?» «Мама, я сомневаюсь, что королева сделает что-то подобное», отвечает Кити. «Есть много других дебютанток с голосами прекраснее, чем у меня. И тем не менее, ни одна из них не сможет сравниться с Кити. Хотя я еще не слышала, как она поет. Именно так все описывается в книге. Не лучшее пение в плане техники, но очень захватывающее и эмоциональное. Кити именно такая. Она никогда не допускает ошибок потому что ее персонаж создан для того, чтобы делать и говорить, только самое правильное и подходящее в каждый конкретный момент. Что бы она сказала Сэмюэлю, будь она на моем месте часом ранее? Ах да, что-то вроде. «О, дрожайший лорд Хаскел, конечно же, мы не теряли времени даром. Вы – лучшее, что есть в этом романе, без сомнения, и единственная причина, по которой я еще не сошла с ума». Забудьте же о баронессе Ричмонд и целуйте меня, прижав к пианино, пока мы оба не лишимся чувств. Что ж, возможно, без последней фразы. Лала, я поворачиваюсь к ней. С тобой все в порядке? Ты как-то притихла. Это Иса. Сама знаешь кого? Я поднимаю брови. Она знает о Семе или мой маленький мальчик? Мягко добавляет она. Он сильно разволновался? А, она имеет в виду Ричарда. Нет, думаю, он спит. Шепчу я, поправляя подол платья. Я чувствую, как дракон прижимается к моей ноге, но он почти не шевелится. Слава богу! О чем вы, дамы, там шепчетесь? Ни о чем, мама. Мы говорили о субботе. Какое платье мне надеть? О, желтая моя дорогая. Ты слегка подрумянилась на солнце вчера во время игры в Пэлмэл, так что тебе будет очень к лицу. А ты как думаешь, Лала? Спрашивает Кити, проигнорировав мать. Ты всегда попадаешь в яблочко. Она ждет, когда я заговорю, с выражением бесконечной нежности на лице. Мне все чаще приходится напоминать себе, что ее не существует. Она всего лишь книжный персонаж, а не настоящая девушка. Но она выглядит так реально, и у нее такие чистые, добрые глаза, что я чувствую себя как никогда грязной и несовершенной. И тем более после недавней ссоры с Сэмюэлем. На день тот цвет, который тебе больше всего по душе. Говорю я, ты должна быть в черном. В черном? Мать и дочь сказали это одновременно, только с диаметрально противоположной интонацией. Не может быть! Моя дочь не наденет траурный цвет! Этель всегда его носит, мама, и никто ей ничего не говорит. Потому что она единственная наследница самого влиятельного графа при дворе. А тебе же все скажут... И что же они скажут, мама? Что мои манеры далеки от совершенства... «Что я не сияю так, как должна?» Кити хмурится. «Джордж, я хотела сказать лорд Китинг, сказал за завтраком, что ему не важно, будут о нем сквернословить или нет. Он все равно остается герцогом. Он не перестанет быть тем, кто он есть, из-за мнения других людей. И это заставило меня задуматься». Кити и задуматься. Вот так новость. «О чем, дорогая?» «О том, что сколько бы люди ни шептались обо мне, отзываясь хорошо или плохо... «Я все равно останусь с собой. Кэтрин Ремингтон, такая, какая есть, несмотря ни на что!» Она складывает руки на груди. «Слова других людей не определяют меня. Я так кто я есть, и хочу одеваться и вести себя так, как мне хочется!» «Это похвально, малышка!» — ласково произносит баронесса. «Но этого недостаточно. В этом обществе чужие слова могут повлиять на твою жизнь!» Хоть наша семья и благородных кровей, у тебя нет ни магии, ни той же силы, которой владеют мужчины. Старушка отводит усталые глаза к окну. Женщине трудно победить, если весь остальной мир ополчится против нее. Почему мне вдруг кажется, что на самом деле этот разговор про меня? Я чувствую, как Кити теряет боевой настрой рядом со мной. Черт, я должна что-то сделать! Если она не наденет черное. Это будет отступлением от сюжета, а Сэмюэль говорил, что любая деталь, существенно меняющая историю, может привести к ее перезапуску. Я не могу его подвести. Мне нужно, чтобы он выбрался отсюда. И я вместе с ним. Вы правы, баронесса, но для Кити есть способ выйти сухой из воды, вмешиваюсь я. Это первый концерт в особняке китингов после смерти главы семейства. Кити могла бы заявить. Что надела траурный цвет, чтобы почтить память покойного герцога? Я тоже могу надеть черный. Так она не будет одинокой. И Этель Сэддон наденет его, я уверена. Мы также можем предложить это Пэтти Макдональд. Леди Ремингтон. Обращаюсь я к ней. Вы могли бы написать своим подругам и представить все так, словно это была ваша идея? Намекните, что это жест уважения к почившему герцогу. Уверена, все они захотят последовать вашему примеру и одеть своих дочерей подобным образом» чтобы угодить леди Китинг, И тогда дебютанток, одетых в яркие цвета, все расценят, как хвастливых глупышек. Я делаю паузу. Если мы все объединимся, кто посмеет нас осудить? К тому же, учитывая наши столь похвальные мотивы, леди Ремингтон стирает выражение ужаса с лица и злорадно улыбается. «Я приступлю к рассылке корреспонденции, как только мы доедем до Лондона. О, это продвинет нас в обществе еще больше!» Я чувствую, как кто-то впился в меня ногтями, и на этот раз это уже не Ричард. Кити взяла меня за руку, но не может сдержать свой энтузиазм, а потому вцепилась в меня со всей силы. Спасибо, Лала, ты лучшая. Не за что, но Кити, ты делаешь мне больно. Ой, прости! Она отпускает меня хихикая. Иногда со мной такое случается. Я захожу слишком далеко и причиняю другим боль, сама того не желая. «Счастье, что ты всегда говоришь мне об этом, так что я могу вовремя извиниться». Я снова отворачиваюсь к окну. Растущие по краю дороги дубы и их тени скрывают кентавров и фей. Но мне кажется, что я различаю голубые глаза, наблюдающие за мной сквозь зелень леса. Я тоже должна была так поступить, извиниться перед ним. Сэмюэль слишком долго был заперт здесь в одиночку. Сегодня утром у него был шанс глотнуть хоть немного свежего воздуха, На мгновение забыть о книге, а я сказала ему, что... «Боже, кто меня тянул за язык?» «И все только потому, что меня взбесило, как он назвал меня всезнайкой!» «Я могла бы сказать ему об этом, он бы тут же извинился!» «Я знаю, потому что...» «Вообще-то я не знаю, но мне стоило попробовать!» «В последний раз, когда я доверилась ему, он не отравил меня, а залечил мои раны!» «Так что я могла бы рискнуть еще раз!» «Смотри, Лала, триада!» «Где?» «Там!» Кити указывает на обочину дороги, но, очевидно, мы уже проехали то место, которое она имела в виду. В ту ночь я имею в виду, что их здесь должно быть много. О, да! Леди Китинг и ее сын объяснили мне это сегодня утром, включается в разговор леди Ремингтон. В лесу, принадлежащем герцогству, их десятки. На деревьях дриады, в колодцах Кринаи. Граф Седен и покойный лорд Китинг не раз дискутировали на эту тему. «Почему?» «Ведь графство Седона граничит с этими землями, и если крина и добрые феи, то дриады нет». Граф любил утверждать, что герцог сдвигал пограничные знаки, чтобы включить в свои владения больше колодцев желаний. «Как те, о которых нам рассказывала Пэти Макдональд», — пробормотала я. «А эти желания, высказанные в колодец, действительно исполняются?» «О, конечно же нет!» — смеется баронесса. Но порой феи могут их услышать и решить их исполнить. Однако это опасно. Никогда не стоит доверять феям. Они капризны. Их намерения никогда не ясны до конца. Они могут быть по-настоящему добрыми, а могут только такими казаться. Ты попросишь у них помощи, а они вместо того, чтобы оказать ее, преподнесут тебе отравленный подарок. Мой мозг начинает работать со скоростью света. Если это правда, то вполне возможно, что семья Седан хотела покончить с предыдущим герцогом, отравить его, чтобы уладить конфликт и сохранить колодцы за собой. В конце концов, граф помешан на накоплении магии, однако в книге об этом ничего не сказано, хотя тому может быть объяснение. В этом романе саги Гарден сосредоточена на мотивах самого графа Седана, но ничего не сообщает об остальных членах семьи. Почти ни слова не сказано о его дочери Этель, чем она занимается, о чем думает, чего жаждет. Единственное, что Этель дала нам понять на третьем балу, это то, что она интересуется волшебными существами и их магией. Могла ли Этель Сэддан желать смерти отцу Джорджа, а затем и ему самому, чтобы получить контроль над большим количеством колодцев желаний? Вполне. Хотя мотив пока не слишком ясен, он имеет право на существование». Однако зачем преследовать еще и Кити, только потому, что она ее главная соперница за бриллиант сезона? Кроме Этель, кто еще может желать Кити смерти? Кринай, дом Макдональдов также находится неподалеку. Пэтти рассказывала, что перед приездом в столицу она загадала желание. Что если Криная ей солгала? Что если она не хочет навредить Кити, но ее обманывает магическое существо? Два самых распространенных мотива для убийства – это власть и любовь. Интересно, какой из них отыгрывается в этой истории. Смотри, Лала, ясеневый гном, какой он красивый! А еще говорят, что он привлекает удачу. Кто знает, в данном случае это может быть и любовь, и власть одновременно.